52. В понедельник утром Джейк завершил подсчет часов и денег, потраченных на защиту Дрю Гэмбла, и отправил счет по факсу досточтимому Амару Нузу. Со дня первого телефонного звонка судьи в воскресенье 25 марта в день гибели Стюарта Кофера, Джейк посвятил этому делу 320 часов примерно треть своего рабочего времени. К этому он добавил 100 часов порции и внес в счет все время, так или иначе связанное с делом – дорогу, телефонные переговоры. При этом Джейк изрядно преувеличил, не испытав ни малейших угрызений совести. Работа по назначению суда оценивалась всего в 50 долларов за час. Для адвоката это была мелочь. Самым дорогим адвокатом в городе являлся, по слухам, Уолтер Салливан, хваставший, что берет 200 долларов в час. Юридические фирмы Джексона и Мемфиса применяли такие же расценки. Два года назад, при рассмотрении иска по завещанию Сета Хаббарда, судья Этли утвердил Джейку гонорар в 150 долларов в час, и он считал, что честно отработал тогда каждый пенни. 50 баксов в час еле-еле покрывали его издержки. Сумма составила 21 тысячу долларов, на 20 тысяч больше, чем тысячи, положенные за тяжкое убийство. И, подавая это требование, Джейк сомневался, что увидит такие деньги. Уже по этой причине мысль о повторном судебном рассмотрении нагоняла тоску. «Каков разумный гонорар?» На это было трудно ответить, потому что людей со средствами редко обвиняли в убийстве. Три года назад состоятельному фермеру из Дельты предъявили обвинение в убийстве жены из карабина 12-го калибра. Он нанял известного судебного адвоката, и его оправдали. Гонораж адвоката составил, по слухам, 250 тысяч долларов. Вот о каких делах мечтал Джейк. Через полчаса ему позвонил судья Нуз. Джейк снял трубку с замиранием сердца. «Считаю, что это разумно», — произнес его честь. «Ты славно потрудился». Джейк с облегчением поблагодарил его и спросил: Что дальше, господин судья? Я прямо сейчас отправлю твой счет по факсу тот Тенхилу с поручением совету выписать чак. Представляю, их физиономии, подумал Джейк. Он еще раз поблагодарил Нуза и повесил трубку. В случае отказа совета Джейк намеревался подать иск в округу форт в окружном суде, где будет председательствовать Амар Нуз. Через час ему позвонил тот Тенхилл. Тот был опытным юристом и много лет прослужил юрисконсультом наблюдательного совета. Джейк всегда ему симпатизировал, они даже вместе охотились на уток. «Поздравляю с победой, Джейк», — сказал тот. «Спасибо, но это временно». «Знаю, знаю. Итак, гонорар вполне разумный. Я бы рад выписать чек, если бы не положение законодательства». «Я в курсе». «В общем, я подам твой счет. Совет соберётся сегодня днем. Я поставлю это первым пунктом повестки дня. Но мы оба знаем, что последует отказ. Ну сговорил, что после ты вчинишь округу иск». «Допустим». «Что ж, удачи. Я вброшу мяч». Утром во вторник Джейк получил от Тенхилла по факсу такое письмо. «Уважаемый мистер Брайгенс» понедельник, 13 августа, в Наблюдательный совет округа Форд был подан счет об оплате ваших услуг в качестве защитника Дрю Гэмбла по назначению суда. Ваш запрос превышает сумму, дозволяемую законом штата, поэтому совет был вынужден его отклонить. По вашему запросу совет заплатит положенный по закону максимум тысячу долларов. С сожалением, тот Тенхелл. Джейк сочинил простой, на одной странице, иск к округу и показал его Люсьену, сидевшему в своем кабинете внизу. Люсьену понравилось, и он заметил. «Что ж, раз здешние богобоязненные создания любят смертную казнь, то они, конечно, должны за нее платить». Каждый вторник дама Ли штудировал судебные протоколы в поисках новостей, поэтому Джейк решил повременить с подачей иска. Газета уходила в печать во вторник, в 10 часов вечера, и очередной выпуск непременно должен был сообщить об аннулировании процесса об убийстве Кофера. Сюжет обыски Джейка к округу из-за гонорара только подбросил бы хвороста в костер. Лоуэлл Дайер сдержанности не проявил. Во вторник днем он созвал специальное заседание большой коллегии присяжных, и опять поставил перед ней дело об убийстве. Оззи Уолз выступил с показаниями и предъявил те же самые фотографии с места преступления. Дрю Гэмблу вновь единогласно предъявили обвинение в убийстве. Бумаги об этом принесли ему в камеру. Вскоре Дайер позвонил Джейку и имел с ним напряженный разговор. Торопиться, впрочем, было некуда. Новое обвинение вполне ожидаемо. В преддверии возможного переизбрания Дайер не мог не сделать заметный жест, способный скрасить его поражение. Ранним утром в среду Джейк и Карло читали за кофе местную «Таймс». На первой полосе с трудом хватило места для всех кричащих заголовков о расколовшемся жюри, для фотографий и пылких репортажей Дамуса. Новый обвинительный акт попал на вторую полосу. Мистер Брайгенс по-прежнему ничего не комментировал. В четверг утром Джейк подал судебный иск против округа. Он также возбудил иск о перечислении 50 тысяч долларов из наследственного состояния Стюарта Кофера на оплату медицинских счетов Джози Гэмбл и о компенсации ее физических и моральных страданий. В его фирме обсуждались еще два иска. К Сесилу Коферу на медицинские расходы после побоев, и к наследству Стюарта на уход за Кирой и на содержание ее еще не родившегося ребенка. Все эти иски имели терапевтический смысл. Порсия готовила свой собственный иск. Подобно большинству провинциальных практикующих адвокатов, Джейк никогда не возбуждал дело правомерности содержания под стражей. Это было хлебом адвокатов, представлявших заключенных, которые утверждали, будто задержаны незаконно, и почти все такие дела разбирались в федеральном суде. Но, как она установила, запрета на то, чтобы добиваться освобождения из-под стражи в суде штата, не существовало. Под конец четверга Порсия предоставила Джейку готовый иск и убедительное пояснение в его поддержку. Взглянув на заголовок, Дрю Аллен Гэмбл против Ози Уолса, шерифа округа Форт, Джейк с улыбкой спросил. Мы теперь судимся с Ози? Да. Иск о незаконном содержании под стражей подается против лица удерживающего истца. Обычно это начальник тюрьмы. тот то он обрадуется». Ему не придется раскошеливаться. Скорее это формальность. Иск рассматривается в суде штата. Да, мы должны исчерпать все возможности на уровне штата, прежде чем обращаться в федеральный суд. Джейк читал и улыбался. В иске говорилось, что Дрю лишен свободы противозаконно, поскольку суд, судья Нус, счел обвинение в текчайшем убийстве деянием, не предусматривающим освобождение под залог. Обвиняемый провел в окружной тюрьме более четырех месяцев, будучи невиновным, за недоказанностью противного. Штат попытался вынести ему приговор, но не смог. Ввиду возраста он находился в одиночном заключении и лишён возможности продолжать образование. «Мне нравится», — бормотал Джейк, читая. Порсия сияла, гордясь своим детищем. Не оставалось сомнений, что Джейк, набравший высокий темп подачи исков, оперативно даст ему ход». «Округ Форт и 22-й судебный округ нарушали восьмую поправку о запрете жестокого и неординарного наказания тем, что содержали несовершеннолетнего во взрослой тюрьме при отсутствии возможности его освобождения под залог». Джейк отложил иск и взял прилагаемую пояснительную записку. Порсия предупредила. «Это черновик, требующий редакции». «Все равно блестяще». «Тебе ни к чему юридический факультет». «Прекрасно. Оформишь мне лицензию?» Джейк стал медленно читать, переворачивая страницы и не переставая улыбаться. Когда он закончил, Порси дала ему дополнительные бумаги. «А это что?» «Федеральный иск. Если НУЗа откажет, мы обратимся в федеральный суд. Там судьи лучше разбираются в правомерности содержания под стражей». Они ненавидят Корпус Институт английского уголовно-процессуального права, тесно связанный с принципом неприкосновенности личности. Потому и ненавидят, что завалены исками судебных адвокатов, которым больше нечем заняться. Любому заключенному есть на что жаловаться. На несправедливый приговор, на протечки в туалете или на плохую еду. Вот они и бомбардируют суды своими требованиями. Но тут дело другое заслуживающий серьезного рассмотрения. Аналогичное утверждение? Да, практически тот же иск. Джейк отложил бумаги, встал и потянулся. Наблюдая за ним, Порсия произнесла. Думаю тебе следует предложить Нузу взять самоотвод. В конце концов, он часть проблемы, потому что наложил запрет на залог. Мы бы попросили назначить другого судью из другого судебного округа. Он с облегчением выдохнул бы. Вот какая у меня мысль. Утром я буду на постсудебной встрече с Нузом и Дайером. Он приедет по поводу первых явок в суд и слушаний по залогам. А если я покажу ему и прокурору ходатайство об издании приказа Хабиас Корпус вместе с пояснительной запиской и пригрожу подать его здесь, а потом, при необходимости, в федеральный суд... Он когда-нибудь видел подобное ходатайство? Сомневаюсь. Я предложу ему взять самоотвод и потребую ускоренного рассмотрения. Он знает, что это попадет в прессу. Вдруг Нуз захочет избежать огласки. Пусть дайр сколько хочет, жалуется, стонет, позирует. Конечная цель — принудить судью назначить разумную сумму залога, чтобы наш клиент мог выйти на свободу. «Разве Дрю, по карману хоть какой-то залог?» «Важный вопрос». Попробуем ответить на него, когда придет время.